Никогда не забуду Он был или не был Этот вечер Пожаром зари Сожжено и раздвинуто Бледное небо И на желтый заре фонари Я сидел у окна В переполненном зале Где-то пели смычки О любви Я послал тебе Черную розу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 Иступленно запели смычки, Но была ты со мной Всем презрением юным, Чуть заметным дрожанием руки. Торванула движением испуганной птицы, Ты прошла, словно сон мой, легка. И вздохнули духи, задремали ресницы, Зашептались тревожно шелка. Но изглуби зеркал ты мне взоры бросала, и, бросая, кричала, лови! Амонисто бренчала, цыганка плясала и визжала заре о любви.